Глава 7. Учимся не доверять своим инстинктам. Я провожу много времени в попытках научить организации распознавать лучших лидеров. Хотя можно было бы подумать, что компании, особенно огромные мультикорпорации, достаточно продвинуты в своих методах лидерского отбора, краткий разговор с их руководителями показывает, что это определенно не так. Вот мой недавний диалог с топ-менеджером ведущего инвестиционного банка. Я. Как вы распознаете, что у кого-то есть лидерский потенциал? Топ-менеджер. Ну, это просто понятно. Я. Что конкретно вы имеете в виду? Топ-менеджер. Ну, понимаете, я просто вижу это в человеке. Если такое отношение существует в одной из крупнейших и успешнейших организаций в мире, Чего ожидать от более скромных компаний? В ходе недавнего исследования, которое я провел совместно с Corporate Research Forum, специализированным аналитическим центром, 75% руководителей отделов кадров ведущих международных компаний ответили, что самый распространенный метод определения у кого-то лидерского потенциала это субъективное мнение начальника этого человека. Учитывая заинтересованность организаций в том, чтобы хотя бы казаться объективными, можно предположить, что реальный процент интуитивных решений еще выше. Почему такая опора на интуицию? Мало организаций умеют оценивать эффективность лидерской работы. Хотя компании часто зациклены на определении лидерского потенциала, они редко утруждаются проверкой оказался ли их выбор верным. И все же, если организации наконец поймут, какие качества им следует искать, им нетрудно будет заметить их. Вопреки популярному мнению, надежные методы определения лидерского потенциала известны уже много лет. И существуют очень простые критерии для проверки их работы. Но в этом и проблема. Мы любим доверять своим инстинктам даже если они ошибочны. Как было вроде бы ясно показано, организации часто выбирают лидеров неудачно. Почему же они не осознают несовершенство своих методов? Одна из причин в том, что оценивают лидеров те же люди, что и нанимали их, и давали им повышение. Очень распространен порядок, когда кандидатов принятых на работу на основании собеседования, позже оценивают те же люди, что их и утвердили. То есть интервьюер принимает плохое решение, а затем его просят проверить, было ли оно правильным. В таких ситуациях HR-менеджеру даже не придется сознательно обманывать, чтобы скрыть прошлую ошибку. Те же предубеждения – что изначально привели менеджера к утверждению неправильного кандидата, повлияют и на его оценку работы этого человека. И все это усугубляется еще больше, когда объективные данные о его работе трудно получить или легко проигнорировать и истолковать иначе. Предрассудки, искажающие суждения о лидерском потенциале, относятся и к мужчинам, и к женщинам. хотя как свидетельствуют эмпирические данные, женщинам они вредят больше. Исследований на эту тему множество, но если говорить коротко, женщин осуждают за демонстрацию многих качеств, которые считаются важнейшими в лидере. Амбициозность, готовность идти на риск, напористость и другие подобные черты не приветствуются в женщинах, так как они стереотипно маскулинны. Однако, когда женщина не проявляет этих качеств, то есть ведет себя традиционно феминным образом, ее не рассматривают всерьез из-за несоответствия образу лидера. Взять Хиллари Клинтон, которую во время последних президентских выборов постоянно критиковали за ее холодность, амбициозность и безэмоциональность. Даже если представить, что эти характеристики верно описывают личность Клинтон, У них не было бы такой негативной окраски, если бы они относились к мужчине. И вообще, когда в последний раз мужчин-лидеров обвиняли в чем-то из перечисленного? И когда такие обвинения мешали их карьере? При этом Клинтон никак не могла повлиять на то, что ее рассматривали в первую очередь как женщину, с учетом того, что она была первой женщиной когда-либо выдвинутой на пост президента от крупной партии. Но то, что она женщина, приводило к упрекам в слабости и отсутствии выдержки. Очевидно, что в борьбе с вездесущими предубеждениями, лежащими в основе стереотипа о хорошем лидере, женщины сталкиваются с уловкой 22. Если женщины проявляют стереотипно-маскулинные качества, их отвергают за то, что они не похожи на типичных женщин. Если женщины проявляют стереотипно-феминные качества, их отвергают за то, что они не похожи на типичных лидеров. Как следствие, женщинам нужно быть более квалифицированными, чем мужчины, чтобы конкурировать с ними за те же самые лидерские позиции. Чтобы побороть предрассудки и назначать правильных руководителей, Организациям необходимо установить жесткие критерии оценки лидеров, сведя к минимуму зависимость от субъективных суждений. Качество работы лидера складывается из действий, которые приводят к достижению целей организации, и объективная оценка этой работы позволит организации определить эффективность процесса выбора лидеров. Если вы не знаете, что вы делаете не так, Вы не сможете стать лучше, если только по счастливой случайности. Определение интеллектуального капитала или проблема собеседований. На каких ключевых сигналах нужно сосредоточиться организациям, если они хотят распознать настоящий лидерский потенциал? Первый тип сигналов касается интеллектуального капитала, который, как описано ранее, включает знания, опыт и профессиональные компетенции кандидата. Наиболее распространенным средством оценки интеллектуального капитала являются автобиография, резюме, профиль на LinkedIn и онлайн-портфолио. Акцент на интеллектуальном капитале будет все больше нивелироваться с усилением фокуса на капитале психологическом. Но нет никаких сомнений в том, что интеллектуальный капитал все еще имеет значение, в частности для отсеивания неквалифицированных кандидатов. Лидеры должны пользоваться доверием своих подчиненных, и профессиональные навыки и компетенции обеспечивают это доверие. Другой популярный подход к оценке интеллектуального капитала – собеседование. Независимо от должности, сектора экономики, типа и размера организации, процесс определения лидера всегда включает собеседование, и обычно не одно. Более того, собеседование часто оказывается единственным методом в арсенале организации для оценки внешних кандидатов на лидерскую позицию. И даже при совмещении с другими инструментами собеседование будет, скорее всего, иметь наибольший вес. Если кандидаты прекрасно покажут себя по другим критериям отбора, но плохо на собеседовании, их, вероятно, не примут. Учитывая повсеместность собеседований, существует изобилие данных о достоверности и полезности собеседований в качестве показателя будущей эффективности лидера. Опубликовано не меньше 15 метаанализов и сотни независимых исследований. Эти исследования показывают, что структурированные собеседования являются надежным методом проверки лидерского потенциала. Структурированные собеседования требуют заранее заготовленного шаблона для подсчета очков, где фиксируются важные для работы моменты. Они тесно завязаны на ключевых требованиях и используют стандартизированные шаблоны, чтобы свести к минимуму нерелевантные сигналы, например, уверенность, харизму и чувство юмора. Вот несколько примеров вопросов из структурированного собеседования. Профессиональная компетентность. Вы пользовались раньше Excel. Вы знакомы с библиотеками Python. Вы умеете делать бизнес-презентации на французском языке. Лидерские навыки. По шкале от 1 до 10, где 6 – это среднее значение, как бы вы оценили свое умение управлять виртуальной командой? У вас есть опыт руководства командами инженеров-разработчиков? Для вашего лидерского стиля больше характерно активное вмешательство или предоставление свободы? Принципиальный момент структурированных собеседований в том, что всем кандидатам задаются одни и те же вопросы в одном и том же порядке. А HR-менеджеров обучают манере унифицированной интерпретации ответов. Если структурированные собеседования позволяют оценить потенциал кандидатов более объективно и, как следствие, эффективно, то неструктурированные собеседования с меньшей достоверностью предсказывают качество работы. Во-первых, открытые вопросы приводят к неожиданным ответам, которые сложно интерпретировать и анализировать. Во-вторых, вопросы задаются в случайном порядке и без заранее определенного плана. И ответы нельзя соотнести с оценкой специальных компетенций или профессиональных требований. Неструктурированное собеседование – это скорее упражнение в импровизации где интервьюер предлагает кандидатам презентовать себя через ответы на различные вопросы. Некоторые нужны лишь для снятия напряжения, другие содержат ловушку. И их выступление оценивается довольно спонтанно. Вот несколько примеров вопросов из неструктурированных собеседований. Вам сложно было нас найти? Почему вы хотите работать у нас? Как вам работалось на предыдущем месте? У вас есть хобби? Кем вы видите себя через пять лет? Какие у вас есть недостатки? Неудивительно, что неструктурированные собеседования усиливают сознательные и неосознанные предубеждения по отношению к кандидатам. И отбор часто происходит по нерелевантным для работы качествам, например, раса, гендер и возраст. Даже при искреннем желании интервьюера игнорировать эти факторы, он или она не сможет не принимать их в расчет. Психологические исследования показали, что чем больше мы пытаемся игнорировать какие-то мысли, тем крепче они застревают в нашей голове. Попробуйте не думать о белом медведе, и белый медведь станет единственной вашей мыслью. Попробуйте игнорировать национальность, этническую принадлежность или гендер-кандидата, и вам наверняка это не удастся. К тому же, как доказано в главе 4, мы, как правило, формируем мнение о людях в течение нескольких первых мгновений общения, и даже рукопожатие кандидатов влияет на решение интервьюеров, пусть и неосознанно. В недавнем исследовании Айрис Боннет из Гарвардской школы управления имени Кеннеди и ее команда подтвердили преимущество структурированных оценок лидерства. Они обнаружили, что когда интервьюеры сравнивают разных кандидатов по одним и тем же компетенциям, рассматривая группу по каждому ключевому критерию, они более склонны к корректной оценке потенциала кандидатов и принятию рациональных и непредвзятых решений о найме, освобождаясь от влияния гендерных стереотипов. Поэтому структурированные собеседования, особенно стандартизированные сравнения и оценка кандидатов, помогут свести предубеждения к минимуму. И наоборот, когда интервьюеры фокусировались на одном кандидате за раз, отдельно обсуждая впечатления от каждого человека, Они возвращались к гендерной эвристике, невольно оперируя социальными стереотипами. Например, мужчины амбициозны и умны, а женщины приятны и добросовестны. Таким образом, неструктурированные собеседования и субъективный метод их оценки активируют предубеждения интервьюеров. Определение психологического капитала или плюсы тестирования. Самыми лучшими и достоверными показателями психологического капитала являются психометрические тесты, которые бывают двух видов – тесты на интеллект и личностные опросники. Интеллектуальные тесты обычно ограничены по времени и направлены на определение у лидеров общих мыслительных способностей, навыков решения задач и умения выходить за рамки стандартных решений. Как правило, их относят к методам измерения способностей к обучению или IQ, и они представляют собой лучший способ определить исходные умственные данные лидера. Хотя эти тесты часто могут казаться слишком абстрактными и не имеющими отношения к будничным рабочим задачам, они, без сомнения, являются самым лучшим прогностическим фактором качества работы и остаются полезным индикатором лидерского потенциала даже с учетом других инструментов и данных. Тесты на интеллект также очень выгодны экономически. Многие высококачественные тесты обходятся меньше, чем в 30 долларов на кандидата. Конечно, эти тесты несовершенны. Во-первых, кандидаты могут не справиться с ними из-за тревожности, которое особенно вероятно, если от результатов теста многое зависит, как в случае выбора руководителя. Психологические исследования показали, что даже написание имен кандидатов красными чернилами, цвет, вызывающий тревожность, приводит к снижению их тестовых результатов. Во-вторых, тесты на интеллект могут играть против представителей групп меньшинств. Иронично, что эти тесты создавались, чтобы утвердить меритократию и помочь людям с высоким потенциалом получить работу. Но чаще всего они лишь усугубляют существующую социальную несправедливость. Результаты интеллектуальных тестов также лучше коррелируют с уровнем рядового сотрудника, а не лидера. Отчасти потому, что на высших ступенях карьерной лестницы Коэффициент интеллекта не так сильно варьируется. Сотрудников часто, хотя и не всегда, выбирают на лидерские позиции за их интеллект. Личностные опросники оценивают базовые поведенческие наклонности людей, то, как они отличаются от других в своих реакциях на ситуации, а также их основные ценности и убеждения. Как уже было отмечено, У личности есть компоненты светлой и темной стороны или желательные и нежелательные наклонности соответственно. Научно обоснованный опросник будет рассматривать пять обширных сфер светлой стороны, а именно экстраверсию, доброжелательность, добросовестность, нейротизм и открытость опыту. Ярлыки могут меняться в пользу некоторых качеств, представляющих собой отдельные грани этих пяти главных личностных черт. Например, оптимизм ⁇ это часть экстраверсии, стремление к достижениям ⁇ добросовестности, а устойчивость к стрессу ⁇ нейротизма. Другие характеристики, такие как IQ, являются комбинациями пяти основных факторов. В случае IQ низкий нейротизм, И высокие экстраверсия, доброжелательность, добросовестность и открытость опыту. Опросники могут чуть отличаться, но большинство из них позволяет организациям настраивать алгоритмы оценивания для выявления тех качеств, что определяют эффективность лидерства в конкретной роли, культуре или контексте. Личностные опросники повсеместно критикуют за то, что поскольку они, как правило, основаны на самоотчетах, кандидаты могут легко их обмануть, особенно если от результатов многое зависит. Однако эта критика беспочвенна. Если личностные опросники составлены профессионально, кандидатам сложно распознать правильные ответы. Во-первых, кандидатам нелегко догадаться, что оценивает каждый вопрос. И если даже у них это получается, они все равно не знают, какие именно качества ищет организация для этой конкретной должности. Многие вопросы могут казаться кандидату очевидными, но это не значит, что он или она знает, как отвечать. Например, кандидаты, соглашающиеся с утверждением люди быстро распознают мои таланты, получают меньше баллов по шкале IQ и больше по нарциссизму, так как те, кто соглашается с такой фразой, явно склонны к высокомерному поведению. Во-вторых, даже когда кандидатам удается обхитрить тест, он все равно работает. Способность определить правильные ответы обычно положительно коррелирует с будущим качеством работы. В итоге, независимо от того, подделывали ли кандидаты свои ответы или отвечали искренне, пока их ответы позволяют спрогнозировать эффективность работы, результаты сохраняют информативность. При выборе лидеров у личностных опросников прагматическая цель – предсказать эффективность в качестве лидера а не решить метафизический вопрос, на самом ли деле кандидат говорит то, что думает, и отражают ли результаты теста его подлинную сущность. Если тест справляется с оценкой потенциала, проблема честности не особо релевантна. В конце концов, многие из нас, даже самые искренние из нас, часто обманывают себя. Личностные опросники также используются для определения ценностей лидера, потому что многие потенциально хорошие лидеры могут не соответствовать конкретной роли или корпоративной культуре. Но если организации хотят от лидера изменений, им следует как раз брать на работу кого-то не совсем соответствующего, а не того, кто идеально впишется в существующий порядок. Слепок степичного сотрудника скорее увековечит, а не разрушит статус-кво. В то же время найм радикально отличающихся людей едва ли приведет к желанным переменам. Более вероятно, что такие лидеры в итоге разрушат только себя. Ценности лидеров действуют как их внутренний компас, диктуя не только то, что они будут приветствовать, вознаграждать, или ненавидеть, но и тип культуры и атмосферы, который они будут стараться создать в своих командах. Их ценности также определят типаж людей, которых они будут стараться брать на работу. Осознанно или нет, люди всегда предпочитают нанимать кандидатов со схожими ценностями. Знание ценностей лидера бесполезно. Если организации не могут сформулировать свои собственные ценности или то, что мы называем корпоративной культурой. К сожалению, поскольку большинство компаний недооценивают значимость корректного анализа своей культуры, они в итоге полагаются на интуитивные и нереалистичные идеи, больше говорящие о том, какими они хотели бы быть, а не о том, какие они есть на самом деле. Например, многие компании сегодня описывают себя как предприимчивые, инновационные, ориентированные на результат или разноплановые, при том, что их сотрудники могут видеть совсем другую картинку. Хорошо спланированное исследование корпоративной культуры со сбором мнений и опыта персонала вскрывает истинные ценности компании гораздо лучше, чем амбициозные декларации высшего руководства. Конечно, некоторым лидерам удается хорошо справляться с работой практически в любом контексте. Богатство их профессиональных качеств делает их более многогранными и адаптивными. Но они являются скорее исключением, чем нормой. Лидерский потенциал большинства людей, напротив, в определенной степени зависит от ситуации. То, что человек был эффективен в предыдущей должности или организации, никак не гарантирует эффективность его руководства в будущем. Новые способы поиска таланта или плюсы современных технологий. Последние несколько лет привнесли много инноваций в инструментарии по выявлению талантов, в основном благодаря цифровой революции, в том числе практически повсеместного внедрения смартфонов. Когда организации нужно принять какое-то решение о людях, важнейшая единица информации, которая может ей помочь, — это репутация. Значимость репутации — это, конечно, не новый феномен, Вспомним о древних временах, когда наши предки жили небольшими группами и часто и тесно взаимодействовали друг с другом. В то время репутация была оптимальной валютой для социального взаимодействия. Люди очень хорошо знали, кому можно доверять, а кому нельзя. Им было легко судить о талантах окружающих и, как следствие, выбирать правильных лидеров. Однако в эпоху, когда мы обычно вынуждены взаимодействовать с незнакомцами и регулярно принимать важные решения о людях, которых едва знаем, технологии вытеснили непосредственный опыт с позиции главного источника информации о репутации. Этот переход от личного к технологическому имеет неизбежные последствия в сфере распознавания лидеров. Цифровые данные облегчают поиск, проверку и подбор лидеров на определенные роли или, как минимум, убыстряют и удешевляют этот процесс. Хотя технологический инструментарий в сфере распознавания лидеров делает лишь свои первые шаги, некоторые инновации обещают усилить возможности компании в поиске лучших лидеров и произвести революцию в процессе распознавания талантов. В частности, мы можем рассчитывать на помощь следующих технологических инноваций в обнаружении новых признаков таланта и потенциала. Кадровая аналитика Поскольку мы проводим большую часть рабочего времени онлайн, мы оставляем за собой обилие цифровых следов, которые охватывают обширный спектр нашего поведения, предпочтений и мыслей. Поэтому некоторые организации будут оценивать способности сотрудников, контролируя и измеряя их ежедневную активность, обнаруживая новые признаки потенциала, вовлеченности и качества работы. Первопроходцами в этой области являются крупные колл-центры. Уже много лет они отслеживают количество звонков и перерывов, сделанных сотрудниками количество решенных ими проблем клиентов и рейтинги удовлетворенности качеством обслуживания. В будущем, благодаря технологиям, организациям будет легко перенять этот подход для обширного круга работ, включая роли менеджера и руководителя. Компании, например, смогут использовать поток имейл-сообщений для прогноза продаж и прибыли, и измерение уровня вовлеченности команды. Это является прямым и надежным показателем качества лидерской работы. Отслеживание ежедневной активности генерирует громадные объемы данных. Больше, чем смог бы анализировать человек. Поэтому для извлечения индивидуальных, командных и коллективных диагностических средств из совокупности внутренних данных, Организации будут все больше полагаться на алгоритмы. Хотя некоторые сотрудники могут возражать против фильтрации своих данных через алгоритмы, технологический подход имеет смысл как минимум по двум причинам. Во-первых, поток сообщений сотрудников и другие относящиеся к работе данные являются легитимными источниками информации, сигнализирующей о качестве работы сотрудников. В конце концов, работа – это то, чем сотрудник и должен заниматься. Во-вторых, даже если такие сигналы несовершенны, они, вероятно, станут более точными и менее предвзятыми при анализе компьютерными алгоритмами, а не менеджерами, людьми со своими собственными интересами, которые редко способны внимательно следить за работой каждого. Веб-скрейпинг Организации также будут использовать алгоритмы для извлечения внешних данных о людях, переводя их активность в интернете и социальных сетях в количественную оценку их рабочего потенциала или таланта. Исследования, начавшиеся примерно в 2012 году, показывают, что этот метод, широко известный как веб-скрейпинг, может помочь работодателям получить достоверную оценку IQ, и характера сотрудников. Цифровые следы кандидатов включают в себя информацию, которую они намеренно выбирали и организовывали, как, например, рекомендации на LinkedIn, но также комментарии, фотографии и видео, размещенные коллегами, клиентами, друзьями и членами семьи на менее профессиональных платформах, таких как Facebook или Instagram. Как и можно было ожидать, уже существуют сервисы, такие как reputation.com, способные помочь лидерам не только в мониторинге, но и в совершенствовании собственного онлайн-имиджа. Понятно, что веб-скрейпинг может оказаться проблемным с этической и правовой точек зрения, особенно когда фирмы в рамках процесса проверки запрашивают у претендентов пароли от социальных сетей. Подобные запросы делали столько компаний, что по крайней мере в 23 штатах США были внесены или рассмотрены законопроекты о запрете этой практики. В Европейском Союзе было принято строгое постановление «Общий регламент по защите данных» об ограничении возможностей компании по сбору цифровых данных без согласия человека, Хотя сейчас существует четкое различие между тем, что мы могли бы узнать о кандидатах, и тем, что мы должны о них знать, сегодня мы легко можем собирать цифровые данные о людях, не попирая их право на частную жизнь, открытым текстом попросив их согласия на анализ таких данных. Если кандидаты увидят потенциальные преимущества в анализе своих данных, такие как улучшение ситуации с работой или демонстрация своих талантов, они, скорее всего, позволят этим алгоритмам ИИ превратить данные, которыми они уже поделились за бесплатно, в основном ради маркетинговых целей, в полезный инструмент для карьеры. Например, если мои данные в Facebook говорят о том, что я экстраверт, я мог бы рассматривать карьеру в продажах или пиар. Или, если мои твиты указывают, что я крайне любознателен, я могу поискать работу, которая предоставит мне больше возможностей для учебы. Или, если мой плейлист на Spotify свидетельствует об эмоциональной нестабильности, я бы мог задуматься о коучинге или курсах по управлению гневом прежде чем принять приглашение на руководящую должность. Геймификация. В контексте определения потенциала, геймификация означает создание интеллектуальных или личностных тестов, которые весело проходить, в отличие от традиционных методов, которые исторически сформировались длинными и скучными. Респонденты решают головоломки, или интересные задачи, зарабатывая очки и знаки отличия. Цель подобного усовершенствования пользовательского опыта в том, чтобы повысить коэффициент участия. Предлагая бесплатные и занимательные тесты онлайн и предоставляя мгновенную обратную связь, компании могут привлечь много тысяч заинтересованных респондентов. Такие международные компании Как Рэкет-Бенкайзе, Red Bull и Deloitte ввели геймифицированную оценку потенциала кандидатов в первую очередь миллениалов. Разработчикам еще предстоит потрудиться, чтобы навести мосты между развлекательностью и достоверностью. Ведь геймифицированные тесты обычно обходятся дороже в создании и обслуживании, чем традиционные опросники, особенно если им удается совмещать картинку и эмоции видеоигры с точностью научной методики. Даже с учетом этого, работодатели остро заинтересованы в подобной развлекательно-тестовой технологии, так как она способна помочь найти больше людей с высоким потенциалом, выводя за рамки группы соискателей и эффективно продвигая организацию в качестве места, где весело и увлекательно работать. Smart badges. Компания Humanis под руководством Бена Уэйбера, внедрившего понятие People Analytics, анализ людей, междисциплинарное направление бизнес-аналитики в области управления человеческими ресурсами, используя разработки Массачусетского технологического института, изготавливает смарт-бейджы для сотрудников и руководителей с сенсорами, записывающими их передвижение разговоры и даже физиологические реакции стресс возбуждение скуку анализируя лишь анонимные данные на уровне групп фирма может помочь организациям распознать незаметные взгляду элементы рабочих отношений например скрытую динамику власти в недавнем исследовании опубликованном в Гарвард Бизнес Ревью Оэвер и его команда вызвались расшифровать поведенческие различия между мужчинами и женщинами в крупной международной фирме, а также исследовать, могли ли такие различия отчасти объяснить недостаточную представленность женщин в высшем руководстве, где они составляли лишь 20%. Исследователи 4 месяца собирали данные из email ящиков, информацию о расписании всех встреч и совещаний и о местонахождении сотен сотрудников всех рангов. Особое значение имели данные, полученные из бейджей, которые носили некоторые сотрудники. Сенсоры записывали, кто с кем разговаривал, где, когда и как долго люди общались между собой, кто над кем доминировал в каждой беседе. Команда Уэбера ожидала обнаружить поведенческие различия между мужчинами и женщинами, в отношении их энергичности и привычек в нетворкинге. Женщины, вероятно, имели меньше наставников, меньше проводили времени тет-а-тет -тет с менеджерами или проявляли меньше инициативы, чем мужчины, в общении со старшим руководством. Однако результаты не показали существенных различий между тем, чем женщины и мужчины занимались на работе. У женщин было такое же количество контактов, что и у мужчин. Они проводили столько же времени со старшим руководством и распределяли свое время аналогично мужчинам на той же позиции. Мы не могли видеть, над какими проектами они работали. Но мы обнаружили, что мужчины и женщины ничем не различались в своем режиме. В количестве времени, проведенном онлайн, в напряженности работы, и личных разговорах. И при оценке эффективности работы мужчины и женщины получали статистически идентичные баллы. Это касалось женщин на любом уровне должности. И все же женщин не повышали, в отличие от мужчин. Очевидно, что по крайней мере в этой организации нет веских причин для неравного представительства мужчин и женщин в высшем руководстве. Если мужчины и женщины ведут себя одинаково и работают одинаково, единственное объяснение более высоких показателей успеха мужчин заключается в привилегированном отношении к ним. Важно отметить, что технологии позволяют организациям собирать и обрабатывать данные о мельчайших деталях повседневного поведения для наглядной демонстрации того, что иначе могло бы показаться лишь субъективным мнением. Анализ социальных связей Анализ социальных связей еще не используется широко для определения лидерского потенциала, а должен бы. Он рассматривает, кому люди пишут, как часто они общаются и когда, а также как много активных связей человек поддерживает и внутри организации, и снаружи. Еще по данным этого анализа можно увидеть, к кому люди обращаются за профессиональным советом или другой помощью. Интересно, что анализ социальных связей может обнаружить существенную несостыковку между влиянием официальных лидеров и тех, кто неформально осуществляет функции руководителя. К примеру, как показали исследования, люди выполняющие роль главных агентов инноваций, генерирующие идеи и активно преобразующие творческие инициативы в реальные инновации, редко формально занимают должность руководителя по инновациям. Более того, многие топ-менеджеры слишком изолированы от центра социальной структуры организации, чтобы оказывать влияние того уровня, который от них ожидается. В будущем организации могли бы использовать анализ социальных связей не только для визуализации динамики взаимоотношений, но и для определения внутреннего лидера, особенно если они заинтересованы в поиске неограненных бриллиантов. В век, когда почти половина мира постоянно находится онлайн и ежедневные продажи iPhone опережают рождаемость, Мало что ограничивает потенциал цифрового инструментария по выявлению талантов, особенно с учетом того, что все больше и больше людей выносят значительную часть своей жизни в интернет. Но чтобы реализовать хотя бы долю этого потенциала, эти беспрецедентные методы на базе ИИ должны соответствовать правовым и этическим стандартам и быть достаточно точными. Если они смогут удовлетворить этим требованиям, ресурсы компаний для поиска талантов станут гораздо разнообразнее и шире, что включает и возможность привлекать и нанимать лучших лидеров.